Девятнадцать. В один из таких морозных дней, когда сердца людей и зверей понемногу цепенели, а жизнь ждала лишь таинственного знака, чтобы остановиться, умер тадык Он умер ночью во сне, лежа у огня, и даже молодая женщина, сжимавшая его в объятиях, не заметила его ухода. Накануне он почувствовал себя лучше. Перестал кашлять, температура у него спала. Он попросил Добранского прочитать ему отрывок из книги. «Не стоит», — сказал Добранский. «Попробуй немного поспать». «Сегодня я хорошо себя чувствую. Кто знает, Адам, может, я скоро смогу совершать вылазки на дороге?» «Вполне возможно». Весной мы будем делать налеты на немецкие колонны. Правда? Да. Весной. Нужно изо всех сил помогать людям, сражающимся под Сталинградом. Изо всех сил. Не двигайся, Тадок. Мне хорошо. Адам, почитай мне что-нибудь. Что же ты хочешь, чтобы я тебе прочел? Сказку. Хорошо. Не говори много. А то начнешь кашлять. Сказку, героем которой буду я. Волшебную сказку, в конце которой я умру, но не от туберкулеза, а в бою. С удовольствием. Только лежи спокойно. Положи голову сюда. Вот. Я расскажу тебе одну историю. Начинай. Сейчас, сейчас. Польский летчик-истребитель Тадек Хмура умирает. Он лежит на спине в траве, в глубине густой английской рощи. Его рухнувший самолет валяется в нескольких шагах от него. Крылья разбиты, а винт глубоко вошел в землю, словно меч. Его сломанный позвоночник не чувствует боли, и тело кажется ему чужим. Проклятое тело печально думает он, с любовью хозяина к своему верному псу. Его взгляд начинает туманиться. «Это называется волнующей минутой», — прошептал Тадок. Но вдруг он замечает, что кусты перед ним шевелятся, и из-за шелковицы высовывается глупая физиономия пеха. Пех смотрит на Тадока с неприязнью, язвительно гогочит и выходит из кустов с бутылкой виски в руке. Если бы это было правдой, пробормотал пех, замолчи. В его появлении есть что-то странное. Тадок хорошо это чувствует, но в своем нынешнем состоянии не может сосредоточиться и определить, что именно. Впрочем, аэродром находится всего в нескольких милях отсюда, и там должны были видеть, как его самолет падал в лес. Пех склоняется над Тадыком и подносит к его губам горлышко бутылки. Тадык пьет и понимает, что виски, как и прежде, пить приятно. Затем он видит, как из зарослей появляется его товарищ по эскадрилье Адам Добранский. Добранский ведет себя очень некрасиво. Он смотрит на запутавшееся в парашюте тело с глубоким отвращением. — Как колбаса, — заявляет он, усаживаясь в траву. — Передай мне виски. — Ну что, сбили? Тадык бурчит что-то оскорбительное в его адрес и, в свою очередь, требует бутылку. Он понимает, что никому до него нет дела. «И продолжает умирать?» Тихо прошептал пех. Он спит. Тадок открыл глаза. «Я не сплю. Продолжай». Он умирает. Его жалкое беспомощное тело лежит на земле, а лучшие друзья делают вид, что все это сущие пустяки. Он, конечно, не требует от них, чтобы они рыдали и рвали на себе волосы. Но можно было бы хотя бы не напиваться. Могли бы, по крайней мере, обнажить головы с достоинством, подсказывает он им. Не стесняйся, пех. Если устал пить стоя, можешь усесться на меня, добавляет он трагическим тоном. К его громадному удивлению, пех тотчас садится к нему на живот, сжимая в руке бутылку. Но Тадок не чувствует его веса. Напротив, у него такое ощущение, будто он наблюдает за всем со стороны, словно это запутавшееся тело больше ему не принадлежит. «Все обстоит гораздо хуже, чем я думал», — думает он, впадая в уныние. «Даже не пытайтесь меня ободрить», — храбрится он. «Я знаю, что со мной». — А ты думал, у нас еще остались какие-то иллюзии, — говорит Пех. — Черс, Твое здоровье! — он пьет. — Если ты видел, как гибнет дело всей твоей жизни, — декламирует он, — я? — стонет тадок. Киплинг? — Да. — Если ты видел, как гибнет дело всей твоей жизни, — старина Киплинг, я дам тебе почитать его стихи о Сталинграде по его собственному признанию, это лучшее, что он написал. Какой пыл, какое воодушевление попался Гангадин. Сноска. Гангадин стихотворение Редерда Киплинга, написанное в 1890 году. Чирс. Чирс отвечает Тадок. Превосходное виски возвращает любовь к жизни. Это заявление немедленно вызывает у его товарищей приступ бурной радости. Бутылка обходит несколько кругов. — Как еблонский спрашивает Тадок. — Так же, как и мы, — говорит Пех. — Ушел из эскадрильи. Он осушает стакан. — Мы нынче в свободном полете, — поясняет он. — А черв? Я видел, как он врезался в одного фрица над Северным морем. Я был в двухстах метрах сзади и видел, как оба самолета спикировали в воду. Угу, подтверждает пех. Черв упал прямо в ледяную воду, но не потонул, а болтался на поверхности, как пробка. Бр! стучал он зубами на чистейшем польском. Бр! Бр! Вдруг слышит он за соседней волной. Черв поворачивает голову и видит фрица, который плывет рядом с ним и смотрит на него своими идиотскими глазами. Чтобы согреться, они начинают обмениваться оскорблениями. — Ты, ты утонешь, — дружище победно шепчет червь по-немецки. — Спасательный пояс скоро сдуется, тебе капут. — Брррррр, — печально отвечает ему фриц. — Ты стучишь за зубами, — ликует червь. — Я? Хрипит Фриц. Мне так нравится. Это приятно. Очень-чень приятно, соглашается черв. не ни за что на свете не хотел бы оказаться где-нибудь в другом месте. Бр! дрожат они хором, косясь друг на друга. И я двадцать раз бомбил Варшаву, радостно хрипит Фриц. Ке-к, спокойно отвечает ему черв. К кого? с недоверием переспрашивает немец. К ¿Кё... ⁇⁇⁇⁇⁇ договаривает черв. А, а, ха. ха, ха». Брррр мрачно фыркает Фриц. Через час он начинает слабеть. Ну, давай, шепчет он. Тони и дело с концом. Только после вас выдыхает черв. И не мечтай, возражает Фриц, и начинает захлебываться. Черв выигрывает очко. Ты, ты, ты за захлебываешься, ликует он. А я, смотри, я я просто ныряю в свое удовольствие. Он на время исчезает под водой и снова поднимается на поверхность. А, -а, -а" хрипит он, еле живой. Что ты на на это скажешь? Фрид с отчаянием смотрит на него, стискивает зубы и ныряет. «Он оказался упрямым ослом», — с восхищением рассказывал мне потом Черв. «Я сосчитал до десяти и признал его побежденным, а потом потерял сознание. Когда мы подняли его со дна, он был пропитан водой, как губка. Передай мне бутылку». Тадык блаженно вздохнул. Он счастлив. Он изрядно выпил, и голова у него немного кружится, но он снова нашел своих товарищей, и они, как в былые времена, скоро вместе отправятся в бой. «Мы им покажем!» — кричит он, и вдруг запивает во весь голос. «Як то на военце ладни, кеды пилот с неба спадни!» Польская походная песня. «Гляньте на этого пьянчугу!» С отвращением ворчит пех. «Клянусь, нам придется тащить его на самый верх». Они берут его под руки, поднимают. «Каледзе гони езануа, будем по трактуа», — поет Тадек. Но тут он обо что-то спотыкается, наклоняется траве лежит безжизненное тело запутавшегося в парашюте пилота в шлеме. Рядом — обломки самолета. Кто это, — удивляется Тадок. — Не обращай внимания, — говорит Пех. — Просто перешагни. Они уносят его. Добранский умолк. Партизаны сидели неподвижно, склонив головы. Только пех выругался сквозь зубы, а потом, выйдя из землянки, сказал Яноку, когда мы начинаем жить, они рассказывают нам сказки, когда умираем тоже. У них всегда на готове свежая сказочка. Только этому они и научились за тысячи лет. Тадык хмуро улыбался, и образ молодой женщины с закрытыми глазами темные волосы до плеч, безмятежное, несмотря на следы слез лицо, нежно гладившее его по голове, навсегда впечатался в память Янока, походивший на фигуру на носу корабля, которую не скроет ни одна ночь и не смоет ни один шторм. Позже, гораздо позже, когда партизанские берлоги в польском лесу стали местами поклонения, куда народ приходил поминать своих героев, и когда от Ванды Залевской, замученной и казненной немцами, осталось только имя, вырезанное на бронзовой дощечке рядом с именем Тадека Хмуры у входа в святилище, это лицо продолжало жить в душе яныка, как и слова его отца о том, что Ничто важное не умирает, но всякий раз думая об этом, он не мог избавиться от мысли, что отец ему солгал. Тады Хмуру похоронили в лесу под снегом, и даже не пометили места. Студент часто повторял им Запомните никаких меток, никаких имен. Почему? «Из-за отца!» Они молча смотрели на него. «Я не хочу, чтобы он нашел меня!»